Глава пятая. Алиса. Как ни странно, нас с выбором магазина я определилась быстро. Просто вызвала такси и попросила отвезти меня в самый большой торговый центр. Должна признать, столько народу я даже не думала встретить. Сегодня точно среда, а не воскресенье. Или, может, праздник, а я не знала. Куча людей гуляли туда-сюда. Кто поодиночке, кто веселыми компаниями. И в этой толпе я, пожалуй, впервые за последнее время почувствовала себя живой. Никто не косился на меня, не жалел. Я просто была своя среди всех. Настроение стало подниматься, и, сдав одежду в гардероб, я отправилась за покупками. Но сперва к банкомату, чтобы узнать лимит. Удивленно присвистнула, увидев сумму с шестью нулями. «Это что же Марина наплела отцу, что нам столько перечислили?» Может, я должна была купить машину, а сестрица умолчала? Снимаю немного налички и, вытащив карту, довольно улыбаясь. Раз праздник не идет ко мне, я приду к нему. До вечера еще немало времени, поэтому оторвусь впервые за последние годы. Первым магазином становится ювелирный. Не знаю почему, но их больше всего у входа. Не теряя времени, захожу в первый попавшийся и иду к яркой витрине. Чего тут -то только нет. Кольца, броши, серьги, колье. От камней различного цвета глаза разбегаются. Нужен памятный подарок? Отлично. Желаете что-то примерить или ищите нечто особенное? Приветливо интересуется молодая девушка в униформе, подходя ко мне. Киваю и показываю на симпатичные длинные серьги с синими и голубыми камнями. Думаю, к моим глазам они отлично подойдут. Куда носить такую красоту, не знаю, но главное ведь, чтобы были. Это сапфиры и топазы в белом золоте. Уникальная работа. Примерите? Девушка достает серьги, и они маняще сверкают. Как тут устоять? Пара минут, и я с восторгом любуюсь своим отражением. А некоторые вещи и правда красят человека. Серги, сделаны в форме изящной жар птицы, которая свешивает свой хвост, усеянный камнями. Тело самой птички тоже вмещает несколько крупных камней, но привлекает именно хвост. Люблю украшения с изюминкой. Вам очень идет прямо под цвет глаз. И знаете, павлин символ новых начинаний. И хоть Новый год уже прошел, все ведь впереди. Щебечет девушка поворачивая зеркало то так то эдак а я думаю над ее словами новые начинания пожалуй это знак свыше что пора ставить прошлое и идти вперед даже незнакомец в ресторане сказал мне так же знаете к ним есть еще браслет и кулон хотите взглянуть гулять так гулять киваю и еще раз провожу рукой по сережкам а может и не прятать подарок Пусть Мари обзавидуется. Еще пара минут и консультант приносит мне желаемое. Ожерелье и правда имеет форму павлина и в точности повторяет силуэт птицы. Примерив его, я даже смущаюсь, когда камушки ложатся в ложбинку груди. Да, она у меня есть и не маленькая. Просто из-за объемной одежды этого не понять. А вот браслет выглядит проще. Просто россыпь камней по всей длине. Но в комплекте украшения смотрятся довольно гармонично, и я решаю, что беру все. Так и не проронив ни слова, совершаю самую крупную покупку в своей жизни. Да, сумма выходит внушительная, но душа поет. Настроение взлетает, и я, довольно улыбаясь, мчусь в следующий магазин, а потом в третий, четвертый, и так до тех пор, пока будильник не сообщает, что встреча с сестрицей через час. Хватаю свои многочисленные пакеты и сажусь в такси. Пока то везет меня по городу, я не перестаю улыбаться, рассматривая покупки. Тут есть и приталенные брючки, и пара изящных блузок, которые мне мастерски подобрали так, что не видно моего шрама. Приобрела я и пару платьев. Правда, только после того, как одна консультант лично сходила со мной в магазин косметики и подобрала такую тоналку, что мой шрам просто исчез. Что не сделаешь ради покупателей, подумала я, оплачивая недешевые обновки. В соседнем магазине нашлись и туфли на невысоком каблуке. А вот в отделе белья я застряла надолго. Сперва не решалась войти, рассматривая все эти веревочки и бантики, но потом, решив, что это все равно никто не увидит, кроме меня, перешагнула порог. И опять душа попала в рай. Краснее, как рак, я выбрала пару кружевных лифчиков, трусиков, одно боди, красивый халатик и несколько сорочек. Видимо, я была такая не первая, так как продавщица, ничего не сказав, просто нашла мой размер и с доброй улыбкой отправила примерочную. А там мне потребовалось еще несколько минут, чтобы решиться все это надеть. Пересилив смущение, разделась и примерила эту красоту. Шикарно! Просто восторг. Да и, оказывается, очень красивая и даже больше. Тонкая талия, плоский животик, высокая грудь. Если подумать, я ничем не хуже сестрицы, а в чем-то даже и лучше. Но выставлять это на показ, как она, я не могу. Зато любоваться на себя в зеркало запросто. Именно поэтому я померила все остальное и решила взять еще. Такси тормозит, и я еле-еле выбираюсь из салона, стараясь не растерять покупки. Забегаю в гостиницу и направляюсь к лифту, где встречаюсь с утренним незнакомцем. Кажется, его зовут Олег. Мужчина оборачивается и довольно улыбается, увидев мои пакеты. «Смотрю, у кого-то удачный день. Поздравляю, Алиса». «Вот честно, если бы не эти покупки, я кинулась бы к нему на шею и крепко обняла». Но сейчас я могу лишь склонить голову и улыбнуться от всей души. Сопровождающие Олега мужчины смотрят на меня как на дитя и даже посмеиваются. Что поделать, девочки есть девочки. Двери лифта распахиваются и меня пропускают первой. Поглядываю на часы и понимаю, что у меня 15 минут, чтобы закинуть покупки и спуститься вниз. Решаю не хвастаться всем, а оставить большую часть подарков в секрете. Мало ли что придумает Мари. Еще заберет часть покупок, сказав, что я должна была приобрести только что-то одно. И, кстати, об этом. Сергей, я все же надену. Уж в свой праздник, увидеть перекошенное личико, имею право. Уже выбежав на своем этаже, оборачиваюсь и замираю, увидев некую грусть во взгляде Олега. На что это с ним? Я думала, он рад за меня. Но время поджимает, а двери лифта закрываются. Поэтому я бегу к себе, кидаю покупки на кровать, раздеваюсь. Нахожу пакет из ювелирного и бережно надеваю серьги. Понимаю, что с косичками смотрюсь не очень, и тут же распускаю волосы. Вот, теперь я себе нравлюсь. В туфлях и в новом платье я бы вообще смотрелась роскошно. Но лучше не испытывать судьбу. Подмигиваю отражение и покидаю номер. Тогда я еще не знала, что вернуться сюда мне не суждено, да и вообще скоро моя жизнь изменится навсегда. А вот сапфировый павлин словно знал это, поэтому играл камнями, словно подсказывая мне. Но я просто не видела этого или не хотела замечать. А зря. Ведь все могло сложиться иначе. На первый этаж я спустилась как раз к семи, а вот у ресторана замешкалась, так как заметила, что пропускают не всех. Может, там особый вечер? Вот разворачивают одну пару, другую. Девушек, которые очень хотели попасть туда, судя по их нарядам и нежным улыбкам. Но строгий мужчина у входа только качает головой. А может, там просто нет мест? Если так, стоит попробовать, ведь сестрица точно пришла заранее. Ей как воздух нужна кредитка». Довольная улыбка расплывается на лице в предвкушении момента, когда Мари узнает, что там осталось только 10% от первоначальной суммы. Жаль, я этого не увижу, ведь она вряд ли побежит проверять баланс прямо сейчас. Но ничего, главное, я знаю, что улыбаться она точно не будет. И если и сможет себе что-то купить, то это будет сумочка или максимум платье. Приятная месть за годы издевательств. Подхожу к ресторану и уже думаю, что написать, как мне спокойно кивают и пропускают. Удивленно прохожу и замечаю, что помещение и правда почти заполнено. За многочисленными столиками сидят мужчины в деловых костюмах, а около стен стоит охрана. Много охраны. У некоторых я даже замечаю оружие. Но удивляют меня не они, а единственная девушка, которая сидит среди всего этого цветника. Мария, видимо, так рада своему положению, что не видит, как я подхожу и сажусь за столик. Мне даже приходится щелкнуть пальцами перед ее лицом, чтобы обратить на себя внимание. Мо, Алиса, наконец-то ты пришла. Что купила?» Сразу переходит к главному, а потом цепким взглядом сама находит подарок. Чтобы немного позлить ее, откидываю волосы и даю рассмотреть свою покупку. «Неплохо». Не знала, что у тебя есть вкус. И что-то мне подсказывает, это не просто камушки. Хитро улыбаюсь и склоняю голову в знак согласия. Как хорошо, что мы любящие сестры и всем делимся. Правда? Ну, конечно, размечталась. Этот подарок я спрячу, и она никогда больше их не увидит. Жаль, что украшения я смогу поносить так мало. Но по-другому серьги просто не сберечь. Ничего не отвечая, протягиваю ей кредитку и встаю. Если честно, дико хочется есть, но не в ее компании. Из окна номера я видела неплохой ресторанчик. Вот туда и схожу. А как же праздничный ужин? Усмехается Мари, забирая карту и пряча ее в сумочке. Я достаю блокнот и быстро пишу записку. Надеюсь не видеть тебя еще шесть дней, как ты и хотела. Мари читает и довольно улыбается. Будь моя воля, я бы тебя еще лет десять не видела. И знаешь, как вернемся, я буду настаивать, чтобы ты съехала. Планируешь учиться? Вот и шуруй в общагу. Устала я с тобой возиться. Принимаю ее слова и киваю. Как ни странно, но наши желания совпадают. Я тоже не хочу ее видеть. И, возможно, жизнь в общаге будет гораздо лучше, чем сейчас. Машу на прощание и устремляюсь к выходу. Краем глаза замечаю суету в стороне, но это меня не интересует. Скорее бы в номер, одеться и пойти поесть. Закажу себе самое большое пирожное, поставлю свечки и загадаю желание. Только вот какое? Об этом я и размышляю, стоя у лифта. Может, загадать свободу? Отличный вуз? Или пожелать, чтобы отец бросил Жанну и вспомнил обо мне? Звучит жестоко, ведь он имеет право на счастье. Но я вижу, что эта хитрая женщина любит только его деньги. Двери открываются, и только зайдя в лифт, я понимаю, что народу рядом слишком много. И надо же, рядом опять старый знакомый Олег. Уже хочу улыбнуться ему, но замечаю еще одного мужчину. Он выше всех и шире в плечах. И от него веет такой силой. Сама не понимаю, как начинаю отступать и обнимать себя за плечи. А когда эта махина поднимает на меня свои золотые глаза, я чуть не рву с места. Оборотень! Внутри все холодеет, а руки начинают трястись. «Так, Алиса, успокойся. Я же знаю, что их в мире немало. И вот один стоит рядом. Нужно привыкать. Да и что он мне сделает? Уедет на свой этаж и только...» «Просто нужно потерпеть». Люди входят и рассредотачиваются так, что я оказываюсь в самом центре одна. Сразу становится некомфортно. Ноги сами делают шаг в сторону дверей, но они как специально закрываются прямо перед носом. Не паниковать, просто вдох-выдох. Мне ничего не сделают. «Хватит бояться». Звучит командный голос за спиной, и мой рот зажимает рукой. «Что?» Хочу развернуться или закричать, но чувствую, как меня прижимают к каменной груди, а потом звучит тот же голос. Спать. И сознание как по щелчку уплывает. Перед тем, как полностью отключиться, успеваю заметить Олега, который смотрит на меня с жалостью. Почему он мне не помогает?